Покажите мне и вместе подумаем, может, что-то изменим». Закончив осмотр, я оставил озадаченного классена и пошел в приказ, периодически пофыркивая и вспоминая, как голландец сделал комплимент думному боярину, сообщив, что тот все-таки умнее мужика от сахи. Я шел по палатам. Когда зашел в темноватый переход из одной палаты в другую, услышал рядом с собой непонятный шорох и резко присел.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 «Все вон!» – зарычал он. «Только Щепотнев и Стрельцы остаются. Глав разбойного и земского приказов сейчас же ко мне». «Ну что, лекарь, полечил сына моего? Господь тебя хранит, наверное. По что без охраны ходишь? Чай не дурак, сам соображать должен». «Начальник караула, ты кто такой есть? Данила Бекленищев? Ты кого на караул ставишь? У тебя Стрельцов прямо в Кремле режут» они вои или бабы бестолковые, но где главы приказов? Так, чтобы сегодня же этого по Москве провезли и народу показали, до да награду объявили тому, кто опознает. А ты, Беклинищев, чтобы все дворы боярские в эти дни смотрел, ежели кто куда вдруг засобирается, сразу сообщать. Все, все пошли вон, а ты щепотнев останься. У тебя когда все готово будет?» Делай, что хочешь, но чтобы эти иуды были найдены, у меня уже терпения нет. Только божественными милостью и провидением от казни удерживаюсь. Великий государь, но хотя бы три-четыре дня дай. Собака ведь не человек, сразу не растолкуешь. Ладно, иди, а мне тут еще надо кое с кем потолковать. Видно, враги мои совсем забыли, кто я такой. Когда я вышел из палаты, первым, кто меня встретил, был Кашкаров. Он с озабоченным лицом отвел меня в сторону. «Я сколько тебе раз говорил, Сергей Никитович, нельзя без охраны ходить. Но тут еще кое-что скажу. Видал я этого, но который стрельцом одет. Знаю, что на подворье у Бельских он обитал. Я почему знаю? Мы с ним давно знакомы, еще по военным делам. А недавно столкнулись на улице, поговорили немного. Он по растерянности сказал, что Бельскому служит. А когда узнал, что я тебя охраняю, так сразу разговор закончил и распрощался. Я тогда вроде подумал, может, торопится человек. А вишь, как вышло. А ты молодца, Сергей Никитович. Не зря мы тебя с брянцом сабелькой примучивали. Не растерялся. Я посмотрел вокруг и сказал. Слушай, Борис, давай отойдем подальше. Народ здесь толпится. Скажут, чего это вдруг разговорились. Еще услышит кто. Ты сам понимаешь, что если расскажешь все это, на дыбе можешь оказаться. Какие у тебя доказательства? Скажут на боярина, наговариваешь. Давай подождем, может, еще кто его опознает. По улицам бродил по кабакам, возможно, кроме тебя его еще кто-то видел. Нам не с руки в это дело лезть, сам по суди, Скажут, я на Бельского чего-то взъелся. А ведь у тебя хлопцы есть, соображалистые. Может, наблюдение какое устроить за подворьем Бельского. Посмотрим, что в эти дни там делать будут». Ведь представь, какое беспокойство сейчас у них.